Или, если узнает тетя Питти, да от такого удара тетя Питти и скончаться может. Что же до Мелани? Скарлетт даже захотелось рассказать Мелани правду об Арчи. Пусть знает, как подбирать всякую рвань и навязывать ее своим друзьям и родственникам. Я я рада, что ты мне все рассказал, Арчи. Я. Я никому не скажу.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 Мужчины же вечно волнуются из-за таких вещей. По лицу ее можно было догадаться, что она не очень-то во всем этом разбирается. И Эшли усмехнулся. — Это, видите ли, поправка, дающая право голоса черным, — пояснил он ей. Она была предложена законодательному собранию, и оно отказалось ее ратифицировать. Как глупо!